Глава девятая. Новое разбирательство пари мысленно перенесся на 4 месяца назад. Он вспомнил то утро на станции в Речерче, когда слушалось дело Ронни Акерли. Похоже, история повторялась вновь: Магазин стройматериалов, самое просторное помещение в окрестностях, был специально убран. Скамейки сдвинули в один конец. В центре водрузили стол на козлах. Вокруг него расставили стулья, взятые на станции. Хотя место было иное, но атмосфера была та же, что и в Речерче. Точно так же тут и там люди, собравшись с небольшими группами, с тревогой ждали начало слушания. Полицейские надзирали за всем происходящим, торопливо переговариваясь между собой. Везде витал дух тревожных догадок. Дело вел мистер Латтимер, тот самый, который разбирал дело Акерли. Лишь вместо сержанта Харта и констеблей из Ретчерча были люди из Уитнеса, сержант Эмери и другие блюстители закона. Более того, в этот раз, кроме полиции, присутствовал инспектор Френч. Вновь были повторены все обязательные процедуры, как и в прошлый раз, за исключением выражения «соболезнования». Присяжные заняли свои места и были приведены к присяге. Они единодушно высказались за то, чтобы тело не осматривать, и слушание началось. Следователь произнес пару вступительных слов и вызвали первого свидетеля, Хью Бертрана Спенса. «Мистер Спенс, вы — младший партнер фирмы «Джон Спенс и Ко» — инженерных подрядчиков, ведущих работы на железной дороге». — спросил мистер Латимер. Да, это я. — Вы видели останки погибшего, которые являются предметом данного разбирательства? Мистер Спенс видел останки. Более того, он засвидетельствовал, что погибший, Майкл Джон Керри, прикрепленный инженер, ответственный за строительство. — Мистер Спенс, может быть, вы вкратце расскажете о трудовой биографии погибшего? Оказалось, что Керри пришел в компанию 20 лет назад 18-летним юнцом, так что на момент смерти ему исполнилось 38 лет. Он так хорошо себя показал, что его сделали младшим посыльным. Успешно справляясь с работой, вечерами он успевал учиться и в конце концов получил квалификацию ассоциированного члена Института гражданских инженеров. Его периодически повышали в должности и прибавляли оклад, и когда был подписан контракт на строительство данного участка железной дороги, он был назначен ответственным за строительство. И он, мистер Спенс, с радостью убедился, что Кэрри прекрасно справляется с возложенными на него обязанностями. «Что вы можете сказать о состоянии его здоровья, как физического, так и психического?» Могу засвидетельствовать, что и здоровье, и психика у него были в полном порядке. Вы никогда не замечали у него признаков меланхолии или депрессии? Мистер Спенс никогда ничего подобного не замечал. Он также не думал, что у погибшего могла быть какая-то тайна, гнетущая его. Он не мог представить себе, какие причины могли толкнуть его на самоубийство. Напротив... Ему представлялось, что у Кери были все условия жить себе припеваючи, не думая ни о какой смерти. Он был перспективный работник, жизнь складывалась вполне удачно. «Вы не в курсе, нуждался ли он в деньгах?» «Я не в курсе, но не думаю, что он нуждался». «Вы можете назвать присяжным размер его месячного оклада?» 750 фунтов ответил мистер Спенс после небольшой заминки. Однако существуют различные выплаты, которые делают эту сумму значительно больше. Погибший был женат. Нет, насколько мне известно. Было очевидно, что мистер Спенс не мог оказать следствию реальной помощи, и ему больше не задавали вопросов. Он сел на свое место. Следующий свидетель был пожилой мужчина в рабочей одежде. Его звали Альберт Братстрит. «Вы работаете в фирме Спенс и Ко?» — задал первый вопрос следователь. «Да, сэр. Вот уже 35 лет. Днем меньше, днем больше. Я...» «В какой должности?» — прервал его мистер Латимер. «Помощник кладовщика». «Взвешивание материалов, измерение жидкостей, уборка склада. Вот этим я и занимаюсь, и...» «Хорошо. В ваши обязанности также входит уборка офисов по утрам и разведение огня». «Так и есть, сэр. Я главный уборщик. Делаю это до того, как придут джентльмены. Я поднимаю шторы, протираю полы, подметаю, выношу корзинки с бумагами, разжигаю огонь». «Приношу уголь и еще...» «Вот что, братстрит, Прошу вас отвечать строго на заданный вопрос. Вам понятно?» «Только на заданный вопрос и не более того». «Ясно. Я так и делаю. Я просто хотел. Не важно, что вы хотели. Слушайте меня и отвечайте на мои вопросы. «Итак, вчера утром вы работали как обычно?» «Так, да не совсем так, если быть уж совсем точным». Я начал работу как обычно, но когда нашел босса, я точно состановился. Я уже не мог ничего делать после того, как... Вы сказали, что нашли босса? Вы имеете в виду погибшего, я полагаю? Ну, мистера Керри, Обнаружив его, я уже больше не работал, как вы понимаете. Все это не... Расскажите -ка присяжным, что вы обнаружили. Шторы были опущены, как всегда, и я подошел поднять их, а то там темновато, чтобы зажигать огонь. И когда я их поднял, тут-то я и увидел босса, свисающего с потолка. «И что вы сделали?» «Я сказал себе «О-е-ей» или что-то в этом роде, и подошел к нему поближе посмотреть, может, он еще жив. Но нет, он был мертвый и довольно давно» потому что я потрогал его, а он холодный как лед. Что было дальше? Ну, я стал думать, что теперь делать, и я подумал, что... «Братстрит, вы кому-то сообщили об увиденном?» «Точно, сэр». Я выбежал вон, заперев дверь за собой, прибежал к Альфу Уитакеру, кладовщику, и говорю, «Разрази меня гром, Альф, если наш босс не удавился». А Альф в ответ затем вы вернулись в офис да как только афффу и такер позвонил в полицию мы вместе и вернулись он просто глазам своим не мог поверить альф не мог и он вы остались в офисе до приезда полиции точно мы ждали и еще один вопрос братстрит до приезда полиции в комнате что нибудь трогали ничего мы ни к чему не прикасались Я потрогал тело, чтобы убедиться, остыло ли оно, но больше ничего не трогали. Я, следователь, окинул взглядом присутствующих. Может быть, у кого-то есть вопросы к свидетелю? Но никто больше не решился вновь открыть плотину красноречия Братстрита. Его попросили сесть на место, что он и сделал, с явной неохотой и с видимым сожалением. Следующим свидетелем был сержант Эмори. По предложению следователя он дал показания в форме заявления. «Вчера в 8.30 утра, — начал он, — мне позвонили отсюда и сообщили, что главный инженер найден мертвым в своем кабинете. Я выехал на место и обнаружил погибшего. Он висел на веревке, укрепленной на потолочной балке». Смерть наступила довольно давно, тело уже остыло. Кончики пальцев ног не доставали пола примерно на три дюйма. Высокий конторский стул лежал на боку на полу возле тела, так что до него нельзя было дотянуться ногой. Создавалось впечатление, что погибший встал на стол, чтобы надеть петлю, и затем оттолкнул стул прочь. Не было ли следов борьбы или насилия на теле или в помещении? Нет, сэр, я не обнаружил на теле никаких отметин, но здесь доктор Уилкокс, и он более подробно расскажет об этом. В помещении не было никаких следов борьбы. Хорошо, сержант, что вы предприняли? Я позвонил доктору Уилкоксу еще до отъезда из полицейского участка, и вскоре он подъехал. «Мы обрезали веревку и сняли тело. Он осмотрел его, пока я осматривал помещение. Я не нашел ничего, что могло бы вызвать сомнение в том, что погибший покончил жизнь самоубийством. Правда, я так и не сумел выяснить, почему он это сделал». «Дальше, сержант». «Дальше, сэр, я провел расследование. Узнал я немного» но обнаружились новые свидетели, которые и предстанут перед вами. Хорошо, сержант, мы их тоже выслушаем. Мистер Латтимер задал новые вопросы, но сержант уже рассказал все, что знал. Его отпустили и пригласили доктора Уилкокса. У доктора не было особенных сообщений. Вчера утром его вызвали в контору подрядчиков, Там он осмотрел человека, повесившегося на потолочной балке, как рассказал предыдущий свидетель. Человек был мертв. Смерть наступила примерно 12 часов назад. Следует отметить, что эта цифра приблизительна, и точно указать час смерти невозможно. Человек умер от удуща, Все признаки и состояние горла говорят за смерть от удущего. На теле не обнаружено никаких повреждений или следов борьбы. Затем вызвали Лоуэлла. Он кратко описал свой коллектив и те дружеские отношения, которые в нем царили. Он виделся с Кэрри в день трагедии. Кэрри выглядел как обычно, и он Лоуэл, и подумать не мог, что с ним что-то не так. Лоуэлл описал события предыдущего вечера. Незадолго до конца рабочего дня все члены коллектива были на рабочих местах в офисе. Примерно в половине шестого погибший сказал, что пойдет поговорить с Брэгом и чтобы его не ждали, если он задержится, и ушел. Вскоре после этого Темплтон собрал свои бумаги и тоже ушел. Лоуэлл закончил работу без четверти шесть и отправился домой. А Пол еще остался, у него еще была работа. У Лоула разболелась голова, и он прогулялся пешком перед тем, как возвращаться в церкви, усадьбу, где трое из них снимают комнаты. От прогулки ему стало лучше, голова прошла. Когда он добрался до церкви, Пол уже был там, вернувшись из офиса, никуда не заходя. Кэрри не появлялся. Они подождали его несколько минут, и, решив, что он ужинает в другом месте, Поужинали без него. Он, лоуил и Пол весь вечер были дома, проведя его со чтением. На следующее утро за завтраком Керри не появился, и Лоуэла послали за ним. Постель Керри была не тронута, но им и в голову не пришло ничего дурного. Они решили, что тот встретил друзей и провел с ними ночь. Он Лоуэл. Узнал о трагедии лишь в конторе от полиции. Следователь задал Лоуэлу еще несколько вопросов, и, наконец, один из присяжных спросил его, пропускал ли Кэрри ужин, не предупредив об этом заранее. Лоуэлл сказал, что нет, по крайней мере, на его памяти такого не случалось. Присяжный спросил его, почему в таком случае они не обеспокоились его отсутствием. Лоуэлл сказал, что они просто не придали этому значения, и добавил, что не пытается оправдаться, а передает то, что было. И снова пари удивило то, как вел себя Лоуэлл. Казалось, его что-то беспокоило и тревожило, что было ему несвойственно. Признаки внутренней озабоченности были едва заметны, и пари подумал, что вряд ли еще кто-то обратит на них внимание. Но он явно ощущал что Лоуэлл ведет себя не так, как всегда. Затем допрашивали Пола. Он вкратце повторил то, что сказал Лоуэлл, уточнив, что он ушел через пять минут после Лоуэлла и отправился прямо в Серкию. До его ухода Кэрри так и не появился. Следующим свидетелем выступил Брэгг он рассказал о добрых отношениях которые установились между инженерами железнодорожной компании и инженерами подрядчиков описал приход кэрри к ним в офис о котором упоминали предыдущие свидетели они говорили о вывозе породы из тоннеля кэрри ушел от них без пяти шесть потом ушел брек а пари еще оставался затем вызвали пари После того, как он подтвердил сказанное Лоулом, Полом и Брегом, мистер Латимер спросил его, чем тот занимался в вечер трагедии. «Что вы делали после ухода мистера Брега?» «В течение дня я забыл отослать план инспектору Холфорду, который контролирует ход строительства. План следовало представить на следующее утро, поэтому пришлось заняться им вечером». Я закончил его и внес данные, необходимые инспектору. — И вы ушли из офиса? — Да. — К тому времени рабочий день закончился, и двор закрыли. — Так и было. — Как я понимаю, во дворе дежурит ночной сторож. Вы его видели, когда уходили? — Да, он открывал мне ворота. — Мистер Парри, вы видели кого-нибудь во дворе в то время, когда шли от офиса до ворот? «Да», — сказал парень и рассказал о незнакомце. У присутствующих вспыхнул интерес, но тотчас угас, когда на вопрос мистера Латтимера парень повторил свое заявление, что не в состоянии сказать, кто это был. Мистер латимер не настаивал. Парень был последним свидетелем, и когда он сел, следователь обратился к присяжным. После вступительных фраз мистер Латимер подвел итог всему сказанному свидетелями, и паре, как и в прошлый раз, показалось, что тот предельно беспристрастен, рассматривая дело. Затем он изложил свою точку зрения, повторив немало фраз из предыдущего дела. Он предложил три версии события – несчастный случай, самоубийство и убийство. К счастью для присяжных, он не видит особых трудностей для них в отнесении данного случая к одной из трех категорий. Несчастный случай можно сразу исключить. Трудно предположить, что погибший привязал веревку к потолочной балке, имея какую-то иную цель, помимо самоубийства, даже если веревка и случайно захлестнула ему шею, и он случайно опрокинул стул. «Присяжные, разумеется, могут рассмотреть и эту возможность, но если они сразу откинут ее, следует в качестве альтернативы обратиться к версиям о самоубийстве и убийстве». «Нет никаких оснований предполагать, что это убийство», — сказал он. «Убийство через повешение в данном конкретном случае — вещь небывалая по простой причине. Это крайне сложно». На практике, если исключить случай беспомощной или тщедушной жертвы, это попросту несуществимо. Жертва должна быть беспомощной или слабой. Правда, часто бывает, что убийца вешает свою жертву. Но почти всегда при этом человека лишают жизни как-то иначе, и имитация повешения нужна, чтобы ввести в заблуждение полицию. В данном случае доктор сообщил, что состояние тела соответствует повешению, других следов на теле нет. Также следует иметь в виду, что ни у кого не было причин желать его смерти. К тому же ход следствия показал, что у него не было серьезных недругов. Итак, уважаемые господа присяжные, если вы придете к заключению, что это не убийство, то остается одна версия самоубийство. В этом случае смерть находит свое вполне понятное и логичное объяснение. По вешению часто прибегают самоубийцы, и чем пристальней мы вглядываемся во все обстоятельства дела, тем более склоняемся к версии о самоубийстве. Все произошло в его собственном кабинете после того, как все ушли. Веревку взяли из места, которое погибший хорошо знал. Ее сняли с Кольев для строительной разметки. Использовали офисный стул, который валялся рядом так, словно его оттолкнули. Короче говоря, если имело место самоубийство, то можно было обнаружить именно то, что и было обнаружено. Есть одно замечание, которое я хочу поставить в связь с человеком, который входил в домик со своим ключом. Не думаю, что стоит придавать этому эпизоду большое значение. Если вы решите, что имело место убийство, то сейчас не слишком важно, кем именно был этот человек. Ваш долг — ответить на три вопроса. Первое — что явилось причиной смерти. Второе — смерть произошла в результате несчастного случая, убийства или самоубийства. И третье — Если это убийство, то вы можете, если пожелаете, высказать свои соображения по поводу того, кто это мог сделать. А теперь, уважаемые господа присяжные, вы можете удалиться, чтобы вынести свой вердикт». Через пять минут присяжные вновь были на своих местах. Их решение не явилось неожиданностью для присутствующих. Они решили что во вторник, 24 ноября, вечером либо ночью, Майкл Джон Керри покончил с собой, повесившись в своем офисе под влиянием минутного порыва. Два дня спустя состоялись похороны Керри. Полагали, что они будут довольно скромные, но они вылились в крупное событие. Хоть он и не был особенно популярен, но сделал много добра и о его добрых делах помнили. Парри и Брэк посчитали своим долгом прийти, как и большая часть работников двора. К всеобщему удивлению, мистер Спенс, партнер, который давал показания на слушание дела, приехал из Лондона, чтобы присутствовать на похоронах. Однако он прибыл не только для этого. Как потом оказалось, у мистера Спенса была иная и более приятная миссия. После похорон, как пари потом рассказали, он вызвал Лоула в отдельный кабинет и после долгого разговора о строительстве сообщил ему, что фирма довольна тем, как он справляется со своими обязанностями и предлагает занять место Кэрри с условием более частых инспекций из головного офиса ввиду его молодости. Действительно, это был мудрый тактический ход партнеров, С профессиональной точки зрения Лоуэлл вполне обладал необходимым опытом, а кроме того, его сильный характер гарантировал выполнение принимаемых им решений. Более того, случившееся сделало его популярным. Парий был искренне рад его продвижению и прямо сказал об этом. Брэк был того же мнениям. Брэк заметил что ведь сверху вполне могли прислать им из города взамен Кэрри какого-нибудь скособоченного старикашку, который, чтобы настоять на своем, тянул бы из них нервы. Брейк был доволен. Когда в понедельник утром после похорон парень вернулся в офис и поприветствовал Лоула с новым назначением, ему показалось, что началась новая страница и в его жизни. Ужасный период трагедий был позади. Больше этого никогда не повторится. Он с надеждой смотрел в будущее, которое теперь представлялось ему гораздо более радужным, чем после смерти Акерли. Однако в тот же самый день был сыгран первый акт новой драмы, менее ужасной, чем те, которые предшествовали ей, но также повергшие в растерянность и новые душевные волнения не только пари, но и многих других людей как занятых на строительстве, так и не имеющих к нему отношения».